Лафа 11. В тот день лоялисты больше не атаковали. Нет, полное перенесение чувств отведомого к ведущему это слишком сложно, объяснял И наблюдая, как-то ковыряет остатки марионетки, Ощущение, что находишься сразу в двух местах, само по себе не самое приятное, а у нежити еще и восприятие окружающего мира сильно... М -м, поврежденное. Минокора сумел развести Хорона на подробный рассказ о поднятии мертвецов, и некромант, успевший порядком заскучать в форте, с удовольствием рассказывал все то, что не являлось тайнами рода. А тайнами не являлось очень многое. Хороны, как, впрочем, и другие некроманты, не склонны были усиленно скрывать то, чем занимались. Скорее, редко находили благодарных слушателей. Немногие готовы были к рассказам о работе с мертвой плотью и трупами в целом. «И что это напоминает?» – спросил Ката. «Его тема мертвецов не смущала совершенно. Наоборот». Бывший заключенный удивлялся, насколько одаренные, за исключением самих некромантов, табуируют и дистанцируются от этой темы, как и от некоторых других, в том числе одержимости. Он заметил это во время пути, когда на привалах пару раз удавалось завести разговор со своими конвоирами, всадницы демонстрировали вполне заметный дискомфорт, когда он упоминал демона в своей голове. Стражи ничего такого не показывали, но темы также избегали. Об этом же упоминала Олимпия, рассказывая, что вне рода о многих вещах попросту не с кем поговорить. «Зрение мутное, могут нарушаться цвета, а главное, ты видишь не так, как своими глазами, а будто смотришь на картину». Практически невозможно понять расстояние между объектами, и постоянно кружится голова. Со слухом нечто похожее. Шипение, шумы, а голоса звучат с эхом. Осязание еще кое-как можно включить, но там уже совсем плохо. Острое ощущение, что тебя с ног до головы обмазали холодными соплями. Обоняние и вкус – полный кошмар. Из запахов только гнили тухлятина. Вкус, как положить в рот гнилой плесневелый фрукт». Ката поморщился через улыбку. «Да уж, даже представлять не хочу. Так как вы решили проблему?» Этиль, воодушевленный тем, что собеседник и не думал прерывать разговор, хотел уже продолжить, но дверь открылась, и в комнатку заглянул Чарльз. «Вы не против, если я присоединюсь?» Спросил он, стоя в дверях. Одержимый вопросительно посмотрел на Этиля, получив согласие некроманта, после чего ответил. «Заходи, разве что с удобствами у меня никак. Все в порядке». Минокора присел на пол рядом с Хароном. «Я прервал вас. продолжать. «Да, мы несколько лет работали над заклинанием контроля». Харон не был рад новому слушателю, но пока решил этого не демонстрировать и достигли результата. Ведущий посылает сигнал ведомому, и тот передает все, что воспринимает вокруг себя, но это ощущается так, будто ты сам беглым взглядом осмотрелся глазами ведомого, то есть ведущий не смотрит на мир глазами нежити напрямую. Возникает еще одно звено передачи – мертвый разум тела, и ведомый благодаря этому получает уже обработанную информацию, сколько вокруг людей, кто они, что делают. Механизм несовершенен, но достаточно надежен и удобен. Для управления даже небольшим отрядом этого более чем достаточно. И Ката и Этиль заметили, что Чарльзу не очень комфортна тема разговора, но он пришел сам, к тому же сохраняет молчание и потому они продолжили. «И сколько разума остается в мертвеце?» Харон отрицательно качнул головой. «Немного. Базовые инстинкты, управляющие телом, способность воспринимать и выполнять ряд простейших команд. Стой там, иди сюда, подними это, положи туда. Причем даже при этом нужно закладывать дополнительные структуры, чтобы движения мертвеца были четкими, и он ничего не уронил и не сломал а воспоминания, – неподдельно заинтересовался Ката, – и Итиль улыбнулся. Специальное заклинание при умерщлении и то нет гарантии, что удастся изъять цельные фрагменты. Мозг в борьбе за жизнь поражает сам себя, пытаясь сохранить необходимые функции в ущерб вторичным. Первичные рефлексы, органы чувств, координация движений – это сохраняется дольше, облегчая нам работу с потнятым трупом, Память, личность, навыки умирают. Не все сразу, но как только теряется целостность личности, вытащить из хаотичных осколков цельные куски становится крайне сложно. Минакура кивнул. Нечто подобное он и предполагал. Как вы сохраняете подвижность, в целом понятно. А что насчет ориентирования среди окружающих, Как труп не под прямым управлением понимает, кто свой, а кто чужой? Ведущий всегда определяется ведомым как хозяин. Закладывать это дополнительно нет необходимости. Касательно остального, есть несколько заклинаний шаблонов. Самый простой – мертвецы свои, живые враги. Если мне потребуется поднять солдата из своих же подчиненных, то шаблон – Свои при жизни свои, если солдата противника, наоборот, свои при жизни враги. В этом отношении низшая нежить глупенькая, это накладывает ограничение на использование. Харон задумчиво хмыкнул. Это вообще самое уязвимое место некромантии. Если на конкретную ситуацию у тебя нет готового шаблона поднятия и контроля нежити, то это большая проблема. Неправильный шаблон может оказаться неэффективным, вплоть до ситуации, когда ведомый не понимает, что перед ним враг и не атакует. Или, как сейчас, в теории, я могу поднять несколько трупов прямо во время атаки, приказав им без разбора бросаться на любого живого. Проблема в том, что сейчас это единственное, что я могу». Мои родственники, более искусственные в нашей родовой магии, начали бы поднимать трупы постепенно, создавая отряды из мертвецов, способных относительно самостоятельно нести службу на стенах. Ката прервал процесс медленного разбора куклы на запчасти, хмыкнул. И чем дольше продолжается осада, тем с большей вероятностью количество мертвых бойцов внутри форта достигнет такого количества, что взять нас вообще будет невозможно, — Харон кивнул. — Да, все верно. Одержимый одарил некроманта долгим задумчивым взглядом, прежде чем вернулся к своему занятию. Оговорка про армию, которую можно накапливать до момента, когда воевать с ней просто станет бесполезно из-за количества, легла за рубкой в мыслях. Тем не менее, основная часть механизма уже была разобрана, и сейчас Ката ковырялся в том, что должно было быть управляющим блоком. Кусок конструкции из металла и дерева размером с молодую курицу Ката держал в руке. «Что это?» – спросил Этиль. «Насколько я могу судить мозг?» – ответил одержимый. «Не знаю, используют марионеточники заклинания, что наделяют куклу имитацией жизни или сами напрямую управляют ею, как своим телом, но на что-то заклинание надо накладывать, и это что-то в моей руке». Чарльз протянул руку, получив вопросительный взгляд от Ката. Заключенный не собирался выполнять желание наследника по первому его жесту. «Могу я посмотреть?» «Пожалуйста». Только теперь одержимый передал устройство. «Мне описали эту куклу в бою». Оно шариком каталось по земле и стреляло из встроенного самострела, сомневаясь, что оно было под прямым управлением одаренного. Харон со сдержанным интересом, наблюдавший за тем, как Чарльз скрутит в руках мозг марионетки, удивился. «Почему?» Ката пожал плечами. Сложно представить, чтобы человек научился быть пумесью ежа с дикобразом. Но у Итиля было свое мнение. Это вполне возможно. Для нас это очень узкое направление, мало где применимое. Но вообще можно научиться управлять любым телом. Хоть шарик, хоть паук, хоть сороконожка. Требует времени, но нет ничего невыполнимого. Минокура присвистнул. А летать научиться можно? Харон задумался. Пока он думал, Чарльз завернул механизм Ката. «Зачем ты изучаешь артефакторику?» – спросил наследник Минокура. «Для рыцаря это совершенно бесполезное направление». Вопрос отвлек Итиле от размышлений. Некромант удивленно посмотрел на Минокура. Ката задумчиво покрутил в руках блок, не переводя взгляд на Чарльза. «Бесполезное, говоришь?» – он хмыкнул. «А ты так внимание акцентировал на том, что старше меня, а на деле мальчишка!» Чарльз насупился. «Что ты имеешь в виду?» Заключенный улыбнулся. «Только мальчики, делающие домашнее задание, бурчат о том, что тот или иной предмет им в жизни не пригодится, а значит и учить его не надо. Все же ты в тепличных условиях жил, да и живешь. В жизни!» Пригодится даже умение развязывать шнурки зубами, а уж тем более артефакторика. Признать правоту Ката Чарльзу не хотелось. «И где может помочь навык развязывать шнурки зубами?» – спросил Харон с любопытством. «Когда тебя свяжут по рукам и ногам и бросят в камеру, развязывать узлы будет просто больше нечем», – ответил одержимый. И чем тебе прямо сейчас помогла артефакторика? Спросил наследник Минокура. Здесь и сейчас. Ката снова показал на мозг куклы. Смотри, здесь обработанное дерево и металл. Разряд молнии механизм практически не повредит. Дерево сработает изолятором. Пламя не особо страшно. Быстрее сгорит вся кукла, чем поджарится ее сердце. но... Ката сосредоточился. Ладонь, в которой он держал кусок конструкции, покрылась инеем. В комнате резко похолодало, а затем дерево потрескалось, чтобы тут же рассыпаться на осколки. Эта обработка делает дерево очень хрупким при резком охлаждении. Одно правильно подобранное заклинание... От ката улетает порыв ветра, врезающийся в стену, оставляя на ней пятно изморози. «Даже не боевое», — продолжил Минокура, и марионетка обезурежена. «Не знаю, намеренно наш доблестный страж вморажил их в сосульки, или это здесь самое популярное и отработанное заклинание, но оно отлично их останавливает. Впрочем...» «Довольно сложная», — подхватил Этиль. «Хороший порыв очень холодного ветра справился бы не хуже». Кота кивнул, посмотрев на Чарльза. «Вот тебе и артефакторика а я чисто новичок, самый базис успел освоить. Был бы экспертом, зачаровал бы наши стены так, что пушками не пробьешь». «Это невозможно», — возразил Чарльз. «Нет ничего невозможного», – ответил Ката так, будто был абсолютно уверен в своих словах. «Вопрос только в затратах и времени. Методы укрепления каменной кладки же есть. Нужно правильно подобрать заклинание и вложить достаточно сил. Мне, как одержимому, сил может вполне хватить, так что это даже проще, чем может показаться. А то, что заклинание нужно будет обновлять разы в день – такая мелочь». Чарльз задумался, а Харон, видя, что вопрос исчерпан, продолжил прерванный разговор. «Про полеты ничего не слышал, но теперь, когда ты об этом упомянул, очень хочу попробовать. Очень интересный опыт должен быть». Ката одобрительно улыбнулся. «Ага, ну если не летать, то плавать. На дно морское тоже было бы интересно спуститься». А затем вернулся к теме кукол. «Значит, могут быть и управляемые напрямую. Это плохо. Там, где не пройдут солдаты, вполне может проскочить марионетка». «В прошлый раз атака провалилась», — напомнил Харон. «В прошлый раз нам повезло», — напомнил Ката. «Я бы занял несколько позиций на скале выше форта, а затем напал на одаренных. Без магии форт не продержится и дня». «Ты такого низкого мнения о наших солдатах?» – спросил Чарльз. Одержимый пожал плечами. «Какая разница, какого я мнения? Ты можешь что угодно думать о стальном ноже, но он не разрежет гранитный брусок». Наследник Минакура ухмыльнулся. «Не ты ли говорил, что нет ничего невозможного?» «Подловил!» – улыбнулся Катана, тут же стал серьезным – единственным выходом будет заминировать вход и взорвать его, а потом сидеть здесь в темноте и надеяться, что подмога придет раньше, чем все живые передохнут, как видишь выход так себе. Чарльз кивнул, но согласие его относилось не к незавидности исхода, хотя такой финал реально пугал. молодой Миакура про себя отметил, что Ката находит альтернативные решения в любой ситуации, даже безвыходной на первый взгляд. «Я бы попытался использовать мертвецов до последнего», — вмешался Этиль. «В узких коридорах, где чистость не является решающей, я бы мог поддерживать достаточно ведомых, чтобы защищаться». «Ну, я бы перекрыл проход осадным щитом», — задумался Ката, «и лупил бы по каждому, кто попытается приблизиться огненным шарам, хотя...» Одержимый взял в руки то, что было глазами марионетки. Судя по обработке, какую-то функцию они точно несли, но теперь уже невозможно понять, какую именно... «Я бы не дал загнать себя в такую ловушку. Мне вполне хватит сил, чтобы сделать склон лестницей и отступить на вершину, а оттуда, на другую сторону горы», — он хмыкнул. «Не знаю, может быть, мне хватит силы, чтобы пробиться и сквозь скалу. Сколько здесь? Несколько километров?» «Почему не начал уже сейчас?» — заинтересовался Харон. Интересник Романта был чистым любопытством. Предложил. «Но, во-первых, в меня никто не верит. Вроде как даже одержимый скорее ежа против шерсти родит, чем пробьет столько камня. А во-вторых, все почему-то уверены, что нас совсем не ждут на другой стороне. Кажется, там другая страна, и соседи нас с удовольствием убьют». «Ну, или сдадут обратно как раз войскам Конрада, как легитимному правителю», – ответил Ката. «Обе причины, как по мне, сомнительны, но хей! Кто я такой, чтобы их оспаривать?» И Тиль кивнул, удовлетворившись ответом, а Чарльз нет. «Ты не похож на человека, подчиняющегося приказам. Сейчас тебя никто не держит в кандалах». «И если бы захотел, пошел бы пробивать дорогу, не спрашивая ни у кого разрешения. Так что тебя останавливает?» Одержимый вздохнул, еще немного покрутив в руках глаза куклы. «Хороший вопрос. Что мешает мне выйти за стены, спустить с поводка демона и сея смерть и разрушение, дать волю все имеющейся мощи на тех людей у подножья, которых мы называем лоялистами, «Хороший, чёрт возьми, вопрос!» Дверь открылась, и в комнате появилось ещё одно действующее лицо. Франсуа окинул взглядом собравшихся, никак не выдав своего к этому отношения. «Ужин готов, Ката. Тебе теперь своими ногами до кухни ходить. Привилегии кончились». Заключённый криво улыбнулся. «Уж с этим я как-нибудь справлюсь». Наследники покинули комнату первыми. Страж придержал одержимого, ожидая, пока они останутся наедине. Ката этого момента ждать не стал, и лишь наследники отошли подальше, спросил. «Будешь отчитывать за несанкционированное сборище и подбивание личного состава на бунты?» Франсуа отрицательно покачал головой. «Да собирайтесь, сколько влезет. Мне так даже спокойнее. Я по другому поводу». Ката, если и удивился, то не продемонстрировал этого кивнув. «Слушаю, только не тени Грифона за яйца. Если что-то большое, давай поговорим после ужина». Франсуа дернул скулой, слегка раздраженный болтовней заключенного, но продолжил. «Ты можешь сжечь трупы?» «Могу», кивнул Ката. Вопрос не вызвал у него ни удивления, ни возмущения, ни сомнений в своих силах. Страж слегка замешкался, не ожидая такой покладистости. «Надо сделать». «Так пошли. Сейчас, перед ужином?» Брон скивнул. «Да, мы с Хейсом говорили». «Да я угадаю. Кладовая полна, в следующем бою могут появиться новые мертвецы, которых девать некуда», отмахнулся Минакура. «Пошли. Быстрее закончим, быстрее я сяду за еду». Идти долго не пришлось. Кладовая была рядом. Гата заглянул внутрь, вздохнул и сел рядом. Первым появился щит, перекрывший дверь. Присмотревшись Франсуа, понял, что щит также закрывает пол, а значит и стены с потолком, хотя этого уже не было видно. Слушай, Франсуа, а ты случайно не знаком с головой юстициариума? Бронс не то чтобы удивился вопросу, но несколько напрягся. О мутных связях Ката с его родственником было известно, однако без подробностей. «Да, шапочно знаком, родственники как-никак, но Розалье человек... Э, своеобразный и к дружбе совсем не стремится», – обтекаемо ответил Франсуа. «К чему вопрос?» «Пересекались как-то раз», – кивнул Ката. «Как-то раз, да?» Франсуа даже не попытался сделать вид, что поверил. Это вызвало у одержимого улыбку. Нет, честно, я контактировал с его людьми, но не с ним лично. Ты на него работаешь? Хм, заключенный задумался. Я оказал пару услуг его людям. Они оказали пару услуг мне. Я не гордый, но не получается назвать это работой, скорее уж сотрудничеством. Бронс поморщился. Когда ты сотрудничаешь с кем-то, чья власть намного больше, чем твоя... «Это и называется работа», — Минокур охмыкнул. «Я запомню». Внутри щита вспыхнуло пламя. Два довольно сложных заклинания, да еще и светская беседа в дополнении, Одержимый поднялся, отряхнув несуществующую грязь со штанов. «Просто хотел узнать, что он за человек. Чего от него ждать?» Однако ответа у Франсуа он не нашел. Страж отрицательно покачал головой. «Мне нечем тебе помочь. Даже если бы мне было что рассказать, я не имею привычки говорить о членах моего рода за их спинами». Ката не выказал никакого огорчения. «Как знаешь, а сейчас меня ждет ужин».